Глава двадцать пятая Ковна и вся сторона на левом берегу Вилии, а также все дороги, были заняты неприятелем, и так как Митцец не мог ехать на Полесье большой дорогой через Ковну и Гродну, то поехал боковыми дорогами по берегу Невежи до самого Немана, миновав который очутился в Трокском воеводстве. Всю эту, правду не очень большую часть пути он проехал без приключений, ибо местность эта находилась еще в руках Радзивилла. Местечки, а кое-где и деревни, были заняты радзивиловскими войсками или небольшими шведскими отрядами, которые Гетман умышленно выдвинул против Золотаренки, стоящего по другую сторону Виллии. Золотаренко был бы не прочь потрепать шведов, но те, чьим он был помощником, не хотели с ними войны или, по крайней мере, желали отложить ее на продолжительное время. Поэтому Золотаренко получил строжайший приказ не переходить реки, а в случае, если бы сам Радзевил вместе со шведами выступил против него, он должен был бы сейчас же отступить. Благодаря этому местность по правой стороне Вилли была спокойнее. Но так как через реку посматривали друг на друга с одной стороны казацкие сторожевые отряды, а с другой шведские и радзевиловские то один выстрел мог повлечь за собой страшную войну. В ожидании этого все попрятались в более безопасные места. Было спокойно, но и пусто. Повсюду Кмицец встречал безлюдные местечки и деревни. Поля тоже были пусты, в этом году их никто не засевал. Порой народ прятался в непроходимые леса, куда забирало и все свое достояние. Шляхта бежала в соседнюю Пруссию, которой пока еще не грозила война. Только на дорогах было движение, ибо число бежавших увеличивали и те, которым удалось переправиться с левого берега Виллии, из-под гнета Золотаренки. Последних было много, особенно крестьян. Шляхта была большей частью или взята в плен, или перерезана на порогах собственных домов. Кмицец то и дело встречал целые толпы крестьян с женами и детьми. Они гнали перед собой стада рогатого скота, лошадей и овец. Эта часть трокского воеводства была богата и плодородна, и у крестьян было что припрятать. Наступающая зима не пугала беглецов, и они предпочитали ожидать лучших дней среди лесных мхов, в шалашах, покрытых снегом, чем в своих родных деревнях умереть от рук неприятеля. Кмицец часто подъезжал к беглецам или к кострам, горевшим ночью в лесных зарослях, И всюду слышал страшные рассказы о зверствах Золотаренки и его приверженцев, которые резали людей, не глядя ни на возраст, ни на пол, жгли деревни, рубили в садах деревья, оставляя только землю и воду. Ни одно татарское нашествие не причиняло такого опустошения. Они не довольствовались обыкновенной смертью своих жертв, и прежде чем убить их, мучились страшными пытками. Многие из этих людей бежали, лишившись рассудка, и по ночам наполняли лес раздирающими душу криками. Другие хоть и перешли уже на другую сторону Немана и Вилии, где их от Золотаренки отделяли леса и болото, но жили все время под страхом и протягивали руки к Кмитццу и его спутникам, умоляя о пощаде, точно перед ними стоял неприятель. Встречал он по пути и шлихетские кареты, в которых ехали старики, женщины и дети – а за ними шли телеги, нагруженные запасами живности, домашней утварью и другими вещами. Всюду был страшнейший переполох, скорбь. Кмецец порой утешал этих несчастных, говорил, что скоро придут шведы и прогонят того неприятеля, что за рекой. Тогда беглецы поднимали руки к небу и говорили, «Пошли, Господи, здоровье и счастье нашему князю воеводе за то, что он этих добрых людей привел для нашего спасения». «Как только придут шведы, мы вернемся домой, на наши родные пепелища». Все с благоговением произносили имя князя. Из уст в уста передавалась весть, что он скоро придет во главе своих и шведских войск. Снова прославляли скромность шведов и их человеческое обращение с местными жителями. Радзивилла называли литовским Гидеоном, Самсоном и Спасителем. Люди, бежавшие из местности, где дымились еще... Теплая кровь и пожарища ожидали его как спасение. А в кмицеце когда он слышал эти благословения и пожелания, росла вера в Радзивилла, и он повторял в душе «Вот какому человеку я служу. Я пойду за ним всюду с закрытыми глазами. Он бывает иногда страшен и загадочен, но он умнее других, и в нем одном спасение». У него стало легче на душе при этой мысли, и он продолжал путь то тоскуя о кейданах, то раздумывая о безвыходном положении отчизны. Тоска в нем все росла, но красные ленточки он не бросил, огня не залил, ибо заранее был убежден, что это не поможет. Ах, будь она здесь, если бы слышала на эти рыдания и стоны, то не молила бы Бога, чтобы он меня наставил, не говорила бы, что я заблуждаюсь, как те еретики, что изменили истинной вере. Но это ничего». Рано или поздно она увидит, кто ошибался. А тогда будет, что Бог даст. Может, мы еще увидимся. И вместе с тоской в нем росло убеждение, что он идет по верному пути, и это вернуло ему спокойствие, которого он давно лишился. С тех пор, как он после стычек с Хованским возвращался в Любич, у него ни разу еще не было так весело на душе. Харлам был прав, говоря, что нет лучшего лекарства от душевных страданий, как путешествие. Здоровье у Кмитцица было железное, и врожденная любовь к приключениям снова ожила в его душе. Он уже видел их перед собою, радовался им и гнал свой отряд без отдыха, делая лишь короткие остановки для ночлега. Перед глазами у него все стояла его дорогая оленька, заплаканная, дрожащая в его объятиях, как птичка, и он говорил себе «Вернусь». Порой перед ним вставала фигура Гетмана, мрачная, огромная, грозная. Но, может быть, именно потому, что он от нее удалялся все больше, она становилась для него почти дорогой. До сих пор он ему подчинялся, теперь начинал любить. До сих пор Радзивилл захватывал его как водоворот, который втягивает все, что находится вблизи него. Теперь Кмитцес чувствовал, что он сам добровольно хочет плыть за ним. И издали этот огромный воевода вырос в глазах молодого рыцаря почти до невероятных размеров. Не раз, закрыв глаза, он видел Гетмана на троне, и трон этот был выше сосен. На голове его была корона, лицо было то же, как всегда, но мрачное, огромное, в руках меч и жезл, а у ног вся речь посполитая. И он склонялся в душе перед его величием. На третий день... Кмицец со своими людьми оставили Неман далеко за собой и въехали в еще более лесистую местность. Беглецов он встречал на дорогах целыми толпами, а шляхта, которая не могла владеть оружием, почти вся уходила в Пруссию от набегов неприятеля, ибо, не задерживаемый в этой местности родзевиловскими и шведскими отрядами, он мог проходить к самым границам Пруссии. Главной его целью был грабеж. Часто это были шайки, якобы принадлежащие золоторенке. а на деле, не признававшие над собой никакого начальства, просто разбойничьи шайки, так называемые партии, предводительствуемые местными громилами. Они избегали встреч с войсками и даже с городскими жителями, предпочитая нападать на деревни, имения и на отдельных путников. Шляхта громила их при случае и украшала ими придорожные сосны, но, несмотря на это, Всегда можно было наткнуться на большие их отряды, и Кмицец должен был соблюдать чрезвычайную осторожность. Несколько далее Кмицец застал жителей, сидящих спокойно в своих жилищах. Мещане рассказывали ему, что дня два тому назад на староство напал отряд Золотаренки в пятьсот человек и вырезал бы всех, как всегда, а город поджег бы, если бы не неожиданная помощь, которая на них точно с неба свалилась. Уж мы готовились к смерти, рассказывал арендатор заезжего дома, где остановился Кмицец, как вдруг Господь послал нам на помощь какое-то войско. Мы сперва думали, что это новые неприятели а оказалось свои. Они сейчас же бросились на этих негодяев и в час их всех с нашей помощью уложили. Чей же это был отряд? Спросил Кмицец. Пусть Бог им даст здоровье. Они ничего не сказали, а мы и спрашивать не смели, кто они такие. Покормили лошадей, взяли сено, хлеба и уехали. Откуда они пришли и куда пошли? Пришли со стороны козловой руды, а пошли на юг. Мы хотели было раньше бежать в лес, но раздумали, остались. Нам пан подстароста сказал, что после такой трепки разбойники сюда не скоро явятся. Кмицеце сильно заинтересовало известие об этой битве, и он спросил снова, «А вы не знаете, как зовут полковника?» «Не знаем, но полковника мы видели, он разговаривал с нами. Молодой он и маленький, как иголка. На вид совсем не такой воин, каков на самом деле». «Володаевский!» — воскликнул Кмицец. «Володаевский или другой, кто мы не знаем. Но пусть бог даст ему сделаться Гетманом». Кмицец глубоко задумался. Очевидно, он шел по той же дороге, по которой несколько дней тому назад проходил Володоевский со своими леуданцами. И это было вполне естественно, ибо оба они шли на Полесье. Ему пришло в голову, что если он будет торопиться, то может наткнуться на маленького рыцаря, а в таком случае все радзивилловские письма попадут в руки конфедератов. Подобное столкновение могло бы свести на нет всю его миссию и причинить бог знает какой вред радзевиловскому делу. Кмицец решил остановиться в пельвишках дня на два, чтобы Володоевский за это время ушел как можно дальше. На следующий день он убедился, что поступил более чем благоразумно, ибо не успел еще одеться, как к нему явился хозяин постоялого двора. «Я, к вашей милости, с новостью», — сказал он. «Хороший?» «Не дурной, не хороший, а только то, что у нас гости. Сегодня утром к нам съехался целый двор и остановился в доме старосты. — Сколько войска, карет, прислуги? Мы думали сначала, что это сам король. — Какой король? Корчмарь замялся и стал теребить в руках шапку. — Правда, у нас теперь два короля, но ни один из них не приехал, а приехал князь Конюшей. Кмицец вскочил. — Что? Князь конюший, Князь Богуслав? — Точно так. Двоюродный брат князя воеводы Веленского. Вот приятная встреча, воскликнул Кмицец. Корчмарь, поняв, что Кмицец, знаком с князем, поклонился ему ниже, чем накануне, и вышел из комнаты, а Кмицец стал торопливо одеваться, и час спустя был уже у дома старосты. Все местечко было полно солдат. Пехота устанавливала в козлы ружья, драгуны спешились и заняли соседние дома. Солдаты и придворные в самых разнообразных одеждах стояли перед домами или прогуливались по улицам. Всюду слышалась французская и немецкая речь нигде ни одного польского воина, ни одного польского мундира. Пехота и драгуны были одеты в какие-то странные костюмы, совсем не похожие на те, которые Кмицец видел на иностранных солдатах в Кейданах. Солдаты были так красивы и видны, что каждого рядового можно было принять за офицера. Кмицец залюбовался ими. Все они с любопытством разглядывали молодого рыцаря шедшего в дорогом праздничном наряде в сопровождении свиты. По двору бродили придворные, все одетые по-французски, пажи в беретах с перьями, берейтеры в высоких шведских батфортах. Видимо, князь не имел намерения останавливаться надолго в пельвишках и заехал только накормить лошадей, так как экипажи стояли тут же, а лошадей кормили из жестяных сид, которые держали в руках. К Митцец подошел к офицеру, стоявшему на карауле перед домом, я сказал, кто он и зачем приехал. Тот отправился сейчас же доложить о нем князю. Немного спустя он торопливо вернулся с уведомлением, что князь немедленно хочет видеть гетманского посланного, и, указывая к мицецу дорогу, вошел вместе с ним в дом. Миновав сени, они в столовой застали нескольких придворных, сидевших с вытянутыми в креслах ногами и сладко дремавших. Перед дверью следующей комнаты офицер остановился и, поклонившись пану Андрею, сказал по-немецки «Князь там». Пан Андрей вошел и остановился у порога. Князь сидел перед зеркалом, поставленным в углу комнаты, и так пристально всматривался в свое лицо, только что покрытое румянами и белилами, что не обратил внимания на вошедшего. Двое слуг, стоя на коленях, застегивали пряжки высоких дорожных сапог, Он же расчесывал медленно густую, ровно подрезанную над долбом гривку золотистого парика или, может быть, собственных густых волос. Это был еще молодой человек, лет 35, которому на вид можно было дать лет 25, самое большое. Кмицец знал его, но смотрел на него с любопытством. Во-первых, потому что много слышал об его рыцарской славе и многочисленных поединках с разными заграничными вельможами, а также благодаря необыкновенной наружности его, которую, увидев раз, трудно было забыть. Князь был высок и прекрасно сложен, но над его плечами возвышалась такая маленькая голова, что казалось, она была приставлена с другого туловища. Черты лица были тоже необыкновенно мелкие почти как у юноши, но и в нем не было симметрии. Большой римский нос и громадные глаза – необыкновенной красоты и блеска с орлиной смелостью взгляда. Остальная часть лица, окаймленная вдобавок длинными густыми локонами, исчезла почти совсем. Над маленькими, чуть ли не детскими губами росли небольшие усики. Нежный цвет лица, подкрашенного белилами и румянами, делал его похожим на девушку, но в то же время смелость, гордость и самоуверенность его лица не позволяли забывать, что это тот знаменитый «задира», как его называли при французском дворе, у которого острота так же легко вылетала из уст, как сабля из ножен. В Германии, в Голландии и Франции рассказывали чудеса об его военных подвигах, ссорах, приключениях и поединках. В Голландии он бросился в самый разгар битвы, в толпу несравненной испанской пехоты и собственными руками отбивал орудия и знамена. Во главе полков принца Аранского брал крепости признанные опытными вождями неприступными. Над Рейном во главе французских мушкетеров он разбивал полки тяжелой немецкой пехоты, ранил на поединке первого французского фехтовальщика, князя де Дефремуэля. Другой известный забияка, барон фон Гетц, на коленях умолял его даровать ему жизнь. Он ранил барона Грота, за что должен был выслушивать от брата Януша горькие упреки в том, что унижает свое княжеское достоинство, выходя на поединок с людьми низшего происхождения. Наконец, на балу в Лувре, в присутствии всего французского двора, он дал пощечину маркизу Дерие за то, что тот ему сказал дерзость. Поединки, происходившие инкогнито по маленьким городам, гостиницам и постоялым дворам, не входили, конечно, в расчет. Все в нем было полно какой-то смеси женской изнеженности с необузданной отвагой. Во время редких кратковременных посещений родной страны он забавлялся с ссорами с родом с опек и охотой. Но тогда лесникам приходилось отыскивать для него медведиц с медвежатами, самых опасных и остервенелых, на которых он шел, вооружившись только рогатиной. Впрочем, он скучал на родине и приезжал домой нехотя, главным образом во время войны. Большими победами он прославился под Берестечком, Смоленском, Могилевым, Война была его стихией, хотя его быстрый и гибкий ум годился и для дипломатических интриг. В них он умел быть терпеливым и твердым, гораздо более постоянным, чем в своих амурах, длинная вереница которых дополняла историю его жизни. Мужья, у которых были красивые жены, боялись его как огня. Должно быть поэтому он сам до сих пор не женился, хотя... Высокое происхождение и несметные богатства делали его одним из завиднейших женихов в Европе. Его сватали французский король и королева Мария Людвига Польская, князь Аранский и дядя, принц Бранденбургский, но он предпочитал свободу. «Преданного мне не надо», — говорил он цинично, — «а в других радостях у меня нет недостатка». Так он дожил до 35 лет. Кмитцец, стоя у порога, с любопытством присматривался к отражавшемуся в зеркале лицу, а князь задумчиво расчесывал волосы. Пан Андрей, наконец, кашлянул раз, другой. Тогда князь, не поворачивая головы, спросил. «Кто там? Не посланный ли от князевой воды? «Не посланный, но от князевой воды ответил пан Андрей. Тогда князь повернул голову и, увидев перед собой блестящего молодого человека, Понял, что имеет дело не с обыкновенным слугой. «Простите, мостце пани кавалер», — сказал он любезно, — «вижу, что я ошибся. Но лицо ваше мне знакомо, хотя фамилии не могу вспомнить. Вы не придворный князь воеводы?» «Меня зовут Кмицец, ответил пан Андрей. «Я не придворный, а полковник с того времени, как привел князю Гетману собственный полк». Кмицец! воскликнул князь. Тот самый, который во время последней войны делал выпады на Хованского, а потом недурно справлялся и на собственный страх. Я много о вас слышал. Сказав это, князь стал внимательнее и с некоторым удовольствием всматриваться в пана Андрея, в котором он по рассказам видел человека своего покроя. Садитесь, пани, кавалер, сказал он. Я очень рад познакомиться поближе. А что слышно в кейданах? Вот письмо от князя Гетмана, ответил Кмицец. Слуги, окончив застегивание сапог, вышли. Князь сломал печать и стал читать. Спустя минуту на его лице отразились скука и апатия. Он бросил письмо под зеркало и сказал. «Ничего нового. Князь воевода советует мне перебраться в Пруссию или Тауроги, что я и делаю, как видите. Право же, я не понимаю пана брата. Он пишет мне, что курфюрст в маркграфстве» что в Пруссию пробраться благодаря шведам он не может. Пишет, что у него волосы дыбом встают на голове. Почему я молчу? А что же мне делать? Если курфюрст не может пробраться, то как же проберется мой посланный? Я сидел на полесье потому, что ничего другого не оставалось делать. И скажу вам, мостце-кавалер, что скучал там, как черт на молебне. Медведей, что были близ ты Тыкоцина, я перебил всех. Женщины тамошние пахнут овчиной. А этого запаха мой нос не выносит. Кстати, вы понимаете по-французски или по-немецки?» «По-немецки понимаю», — ответил кмицац. «Ну, слава богу. Буду говорить по-немецки. От вашего языка у меня губы пухнут». Сказав это, князь слегка вытянул нижнюю губу и прикоснулся к ней пальцами, как бы желая убедиться, не распухла ли она в самом деле. Потом посмотрел в зеркало и продолжал. До меня дошли слухи, что около Лукова у какого-то шляхтича с Кшетузского дивной красоты жена. Это далеко, но я послал людей похитить ее и привезти сюда. И вот вы не поверите, ее не нашли дома. Ваше счастье, — ответил пан Андрей, — потому что это жена знаменитого кавалера и рыцаря, который из барыжа пробрался через все войска Хмельницкого к королю. «Мужа осаждали в сбарже, а я бы жену осадил в а Вы думаете, что она защищалась бы с такой же яростью?» «Ваше сиятельство! При такой осаде вы не нуждались бы в моих советах, поэтому легко можете обойтись и без моего мнения», — ответил резко Кмитсец. «Правда. Жаль терять время на такие разговоры», — ответил князь. «Возвращаюсь к делу. У вас есть еще какие-нибудь письма?» Письмо вашему сиятельству я уже передал. Есть еще к шведскому королю. Не можете ли вы мне сказать, где его искать? Ничего не знаю. И откуда мне знать? В не его нет. За это я ручаюсь, потому что если бы он хоть раз заглянул туда, то отказался бы от обладания всей речью Посполитой. Варшава, как я уже вам писал, в шведских руках, но вы и там не найдете его королевского величества. Он должно быть около Кракова или в самом Кракове если не ушел еще в Королевскую Пруссию. В Варшаве вы все узнаете. По моему мнению, Карл Густав должен подумать о прусских городах, так как не может оставить их за собою. Кто бы мог ожидать, что в то время, когда вся Речь Посполитой отказывается от своего короля, когда вся шляхта присоединяется к шведам и воеводство сдаются одно за другим, прусские города не хотят и слышать о шведах и готовятся дать отпор. Они хотят спасти речь Посполитую и поддержать Яна Казимира. Задумывая наше дело, мы полагали, что все будет иначе, что они-то нам и помогут разрезать тот каравай, который вы зовете своей речью Посполитой. А тут не с места. Счастье, что Курфюрст глаз с них не спускает. Он уже обещал им помочь против шведов, но жители Гданьска ему не доверяют и говорят, что у них довольно своих сил. «Мы уже знали это в кейданах», — ответил Кмицец. «Если у них недостаточно своих сил, то, во всяком случае, у них хорошее чутье», — продолжал князь. «Графу столько же дела до речи Посполитой, сколько мне или воеводе Виленскому». «Позвольте мне, ваше сиятельство, не согласиться с вами», — воскликнул с жаром Кмицец. «Князь воевода только и заботится о речи Посполитой и готов за нее пролить последнюю каплю крови». Князь Богуслав захохотал. Вы слишком молоды, кавалер, молоды. Дядя Курфюрст больше всего заботится о том, как бы сцапать королевскую Пруссию, и только поэтому и предлагает им свою помощь. Но как только она будет у него в руках, как только в городах будут стоять его гарнизоны, он на следующий же день заключит союз со шведами, турками, даже с дьяволами. Если бы еще шведы прибавили ему часть Великопольши, то он бы из кожи вылез, чтобы помочь им забрать остальное. В том-то и горе, что шведы сами точат зубы на Пруссию, и отсюда все недоразумения между ними. «Я с недоумением слушаю слова вашего сиятельства», — сказал Кмитсец. «Черт меня брал на Полесье», — продолжал князь, — «что мне приходилось так долго сидеть, сложа руки. Но что мне было делать?» Мы условились с князем воеводой, что пока в Пруссии дело не выяснится, я не перейду открыто на сторону шведов. И это правильно, ибо этим путем всегда будет открыт тайный выход. Я послал даже тайно гонцов к Яну Казимиру, объявляя, что готов созвать на Полесье посполитое рушение, лишь бы мне прислали манифест. Короля, может быть, мне и удалось бы провести, но королева мне не верит и, должно быть, отсоветовала». Если бы не бабы, я бы уж сегодня стоял во главе всей полезской шляхты, а главное, во главе тех конфедератов, что разоряют теперь имение князя воеводы. Ведь им не оставалось бы ничего более, как пойти под мою команду. Я называл бы себя сторонником Яна Казимира, а на самом деле, имея в руках силу, торговался бы со шведами. Но эта баба слышит, как трава растет, и отгадывает самые сокровенные мысли. Она не королева, а настоящий король. У нее больше ума в одном мизинце, чем у Яна Казимира во всей голове. — Князь Воевода, — начал кмицец. Князь Воевода, — перебил с нетерпением Богуслав, — вечно опаздывает со своими советами. Он пишет мне в каждом письме «Сделай то-то и то-то», а я давно уже это сделал. Князь Воевода, кроме того, голову потерял. — Послушайте, пани кавалер, чего он от меня требует? И князь схватил письмо и стал читать вслух. Сами вы, ваше сиятельство, будьте в дороге осторожны, а этих сорванцов-конфедератов, которые шалят там на Полесье и взбунтовались против меня, постарайтесь разбить, чтобы они не могли пойти к королю. Они идут на заблудов, а там крепкое пиво. Как только перепьются, пусть их всех перережут, потому что они не стоят ничего лучшего. Когда будут перерезаны главари, остальные разбредутся». Богуслав с недовольством бросил письмо на стол. «Ну, посудите». Как же я могу в одно и то же время ехать в Пруссию и устраивать резню в Заблудове? Играть роль патриота и сторонника Яна Казимира и вместе с тем резать тех, кто не хочет изменять королю и отчизне? Есть ли здесь смысл? Разве одно другому не противоречит? Право же, князь Гетман теряет голову. Ведь я сейчас по дороге в Пельвишке встретил какой-то взбунтовавшийся полк, идущий на Полесье. Я бы с удовольствием его разгромил, хотя бы для того, чтобы доставить себе удовольствие, но пока я не стал открытым сторонником шведов, пока дядя Курфюрст хотя бы для виду на стороне прусских городов, а следовательно и на стороне Яна Казимира, до тех пор я не могу доставлять себе подобное удовольствие, ей-богу, не могу. Единственное, что я мог сделать, это любезничать с этими бунтовщиками, как и они со мной любезничали, подозревая меня в сношениях с Гетманом, но не имея явных доказательств. Тот князь уселся удобнее в кресло, вытянул ноги и, заложив небрежно руки под голову, начал повторять. «Ну и галиматья в вашей речи посполитой, ну и галиматья! Ничего подобного нельзя встретить во всем мире!» Вдруг он замолчал. Ему, видно, пришла в голову какая-то новая мысль. Он хлопнул себя по парику и спросил. «А вы не будете на Полесье в Аспане? «Как же ответил Кмитцец?» У меня есть письмо с инструкциями к Герасимовичу, подстарости в Заблудове». «Вот как?» «Но ведь Герасимович здесь, со мной», — сказал князь. «Он едет с гетманскими вещами в Пруссию. Мы боялись, что они попадут в руки бунтовщиков. Погодите, я прикажу его позвать». Князь кликнул слугу и велел позвать под старосту, а сам продолжал. «Как все хорошо складывается. Вы избавите себя от лишних хлопот, хотя...» Пожалуй, и жаль, что вы не едете на полесе. Там в числе конфедератских главарей есть и ваш однофамилец. Может быть, вам удалось бы его к нам завербовать? У меня не хватило бы времени, ответил кмицец. Мне нужно спешить к королю шведскому и пану Любомирскому. А, -а, а, значит, у вас есть письмо и к пану коронному маршалу? Догадываюсь, в чем дело. Когда-то Любомирский думал сосватать своего сына с дочерью Януша. Не хочет ли теперь Гетман деликатным образом возобновить сватовство? В том-то и дело. Оба они еще совершенные дети. М -м, деликатная миссия. Ведь Гетману неудобно напрашиваться первому. Притом, князь наморщил брови, притом из этого ничего не выйдет. Князь Гетман должен понимать, что его состояние должно остаться в руках Радзевилов. Кмицец с удивлением посматривал на князя, который ходил быстрыми шагами по комнате. Вдруг он остановился перед Кмицецем и сказал, «Дайте мне кавалерское слово, что ответите на мой вопрос искренне». «Ваше сиятельство», — сказал Кмицец, — «лгут только те, кто боится, а я никого не боюсь». «Приказал ли вам князь воевода сохранить передо мной в секрете сватовство с Любомирским?» — Если бы мне было дано такое приказание, то я бы и не упоминал о нем. — Могли бы и проговориться. — Даете слово? — Даю, — ответил кмицец, нахмурив брови. — Вы сняли камень с моего сердца. Я думал, что Гетман и со мной ведет двойную игру. — Не понимая ваше сиятельство. Я не женился во Франции на дочери Рогана, не считая еще с полусотни других княжон, которых мне сватали. Знаете почему? «Не знаю. Потому что мы заключили с князем воеводой условия, что его дочь и его состояние растут для меня. Как верный слуга Радзевилов, вы можете знать обо всем». «Благодарю за доверие. Но вы несколько ошибаетесь, ваше сиятельство. Я не слуга Радзевилов. Князь Богуслав широко открыл глаза. «Кто же вы?» «Я гетманский, но не придворный полковник, и кроме того...» родственник князевой воды. Родственник? — Я в родстве с кишками, а мать Гетмана — урожденная кишка. Князь Богуслав с минуту смотрел на Акмицица, на щеках которого выступил легкий румянец. Вдруг он протянул руку и сказал. — Прошу извинения, кузен, мне лестно такое родство. Последние слова были произнесены с какой-то небрежной, хотя и изысканной любезностью, в которой было что-то оскорбительное для пана Андрея. Щеки его еще больше вспыхнули, и он уже открыл рот, чтобы что-то ответить, как вдруг дверь открылась, и на пороге появился управляющий Герасимович. «Вам письмо», — сказал ему князь Богуслав. Герасимович поклонился князю, затем пану Андрею, который подал ему письмо. «Читайте, пане», — сказал ему князь Богуслав. Герасимович стал читать. «Пане Герасимович, теперь время вам доказать преданность верного слуги своему господину. Деньги, которые вы можете собрать в заблудове, а пан Пшинский в Орле...» «Пана Пшинского зарубили конфедераты», — прервал князь. «Поэтому пан Герасимович удирает». Подстароста поклонился и продолжал читать. «А пан Пшинский в Орле...» подати, чинш и аренду, все уже забрали конфедераты, снова прервал князь Богуслав. «Присылайте мне все как можно скорее», продолжал читать Герасимович. «Можете и деревни какие-нибудь заложить у соседей, взяв как можно больше. Лошадей, все вещи, а в орле большой подсвечник, картины и утварь, а главное пушки, что стоят у крыльца. Вышлите с моим братом-князем, ибо нужно ожидать грабежей». «Опять запоздалый совет. Пушки идут со мной», — сказал князь. «Пушки разобрать по частям и хорошенько прикрыть, чтобы нельзя было догадаться, что везете. Везите все это немедленно в Пруссию, особенно избегая по дороге тех изменников, которые, взбунтовав мои войска, разоряют мои староства». «Да уж и разоряют. Скоро от них и камня на камне не останется», — прервал князь. «Разоряют мои староства и собираются идти на заблудов, а оттуда должно быть к королю. С ними биться трудно, ибо их много, но при встрече их можно подпоить, а ночью спящих перерезать. Каждый хозяин может это сделать, или подсыпать чего-нибудь в крепкое пиво, а еще может собрать какую-нибудь шайку и устроить на них облаву». «Ничего нового», — сказал князь Богуслав. «Можете ехать со мной, пани Герасимович». «Есть еще какая-то приписка», — ответил подстароста и начал читать снова. «Если нельзя вывести все вина, то сейчас же их продать за наличные». Тут пан Герасимович схватился за голову. «Господи боже! Вина ведь идут в пути за нами. Неверно попали в руки того отряда мятежников, который проходил мимо нас. Потеря не меньше тысячи червонцев». «Засвидетельствуйте, ваше сиятельство, что вы сами приказали мне ожидать, пока бочки не уложат на телеге. Страх пана Герасимовича еще бы усилился, если бы он знал пана Заглобу и то, что он в этом отряде. Князь Богуслав расхохотался и сказал, «Пусть пьют на здоровье, читайте дальше». «Если же не найдется покупателя...» Князь Богуслав схватился за бока и сказал, «Уже нашелся. Придется лишь в долг ему поверить». «Если же не найдется покупателя», – читал жалобным голосом Герасимович, – «то зарыть их в землю, но незаметно, чтобы более двух человек об этом не знало. Две-три бочки оставить в Орле и Заблудове, непременно самого лучшего и сладкого, чтобы разлакомить, а потом всыпать туда яду, чтобы хоть старшины околели а без них вся шайка сама разбредется. Ради бога, не откажите мне в ваших услугах и, главное, сохраните все в тайне». Они или сами найдут и выпьют, или пригласите их и угостите». Подстароста, окончив чтение письма, стал пристально смотреть на князя Богуслава, как бы ожидая инструкций, а князь сказал, «Вижу, что мой брат хорошего мнения о конфедератах, жаль ли, что он опять запоздал. Додумайся он до этого недели две или хоть неделю назад, можно бы попробовать. А теперь идите с Богом, пани Герасимович, вы нам больше не нужны». Герасимович поклонился и вышел. Князь Богуслав остановился перед зеркалом и стал внимательно присматриваться к своей наружности. Поворачивал голову то вправо, то влево, отходил от зеркала, подходил к нему, встряхивал своими кудрями, не обращая никакого внимания на Кмитца, который сидел в тени спиной к окну. Но если бы князь хоть раз взглянул на молодого посла, то понял бы, что с ним творится что-то неладное. Лицо к Митеце было бледно, лоб был весь в крупных каплях пота, руки судорожно дрожали. Он вскочил было со стула, но тотчас же сел снова, как человек, который борется с охватившим его бешенством или отчаянием. Наконец, черты его лица точно онемели. Очевидно, он напрягал всю силу воли, чтобы овладеть собою. «Из того доверия, каким я пользуюсь у князя...» вы можете заключить, что у него нет от меня тайн. Я душой и телом предан его делу. При таком состоянии, как у него и у вашего сиятельства, увеличится и мое, а потому я готов всюду следовать за вами. Я на все готов. И хотя я во все посвящен, но я не все понимаю толком. — Чего же вы от меня хотите, очаровательный кузен? — спросил князь. Я прошу вас, ваше сиятельство, научить меня уму-разуму. Стыдно мне у таких знаменитых дипломатов ничему не научиться. Не знаю лишь, захотите ли вы мне искренне ответить. Это будет зависеть от вашего вопроса и от моего настроения, ответил князь Богуслав, не переставая смотреться в зеркало. Глаза Кмитца сверкнули, но он продолжал спокойно. Дело вот в чем. Князь воевода Веленский все свои поступки прикрывает благом и спасением Речи Посполитой. Она у него с уст не сходит. Так будьте же так добры, скажите прямо. Это маска? Или правда и действительно ли князь Гетман думает о Речи Посполитой? Князь окинул к Митеца проницательным взглядом и спросил. А если бы я вам сказал, что это маска, продолжали бы вы служить нам и впредь? Кмитцец пожал плечами и ответил. «Я уже вам сказал, что при вашем состоянии и мое увеличится. Мне только этого и нужно, а до остального мне нет никакого дела». «Вы выйдете в люди. Попомните мои слова. Но от отчего же брат никогда не говорил с вами искренне?» «Может быть, потому что он скрытен, а может быть, к слову, не пришлось?» «Вы очень сообразительны, мостся кавалер». Он действительно скрытен и не очень любит показывать свою настоящую шкуру. Такая уж у него натура. Ведь он и в разговоре со мной, как только забудется, начинает расцвечивать свою речь и любовью к отчизне, пока, наконец, я не рассмеюсь ему в лицо. Правда, правда. Значит, это только маска? Спросил Кмитсетс. Князь повернул стул, сел на нем верхом, как на лошади, и, облокотив руки на спинку, с минуту молчал, точно что-то обдумывая, а потом сказал. Послушайте, пан Кмицец, если бы мы, Радзивиллы, жили во Франции, Испании или Швеции, где сын наследует престол после отца и где королевская власть от Бога, тогда, не принимая, конечно, во внимание каких-нибудь междоусобий, прекращения королевского рода, каких-нибудь необыкновенных событий, мы служили бы королю и отчизне, довольствуясь самым высшим положением, на какое дает нам право наше происхождение и богатство. Но здесь, в этой стране, где у короля власть не от бога, где его шляхта выбирает, мы справедливо задали себе вопрос. Почему должен царствовать Ваза, а не Радзивилл? Ваза еще ничего, он ведет свой род от королей, Но кто может поручиться, что после него шляхте не придет в голову посадить на королевский и великокняжеский престол хотя бы пана Герасимовича или какого-нибудь Пегласевича из Песьей Воли? Да почем я знаю кого? А мы, князья Радзевилы, должны будем по древнему обычаю целовать его королевскую Вольскую руку. Пора, может, Кавалер, покончить с этим, черт-дери. Посмотрите, что делается в Германии. «Сколько там удельных князей, которые по состоянию своему годились бы у нас только в подстаросты? А ведь у них есть свои уделы. Они носят на голове короны и считаются выше нас, хотя им бы больше пристало носить шлейфы наших мантий». «Пора с этим покончить, мостцы-кавалер. Пора привести в исполнение то, что задумал еще мой отец». Тут князь оживился, встал с кресла и начал ходить по комнате. «Нелегко, конечно, это сделать», так как Алыкские и Несвежские Радзивиллы не хотят нам помочь. Михал писал брату, что нам надо скорее думать о Власенице, а не о Королевской Мантии. Пусть он сам о ней думает, пусть постится, пусть посыплет пеплом главу, пусть ему иезуиты спину полосуют плетью. Если он довольствуется саном кравчего, то пусть за всю свою добродетельную жизнь он только режет коплунов. Обойдемся и без него, и рук не опустим. Теперь самое время. Речь посполитую черти берут. Она уж так бессильна, что никому не может сопротивляться. Всякий, кому не лень, лезет в ее границы. Того, что здесь произошло со шведами, не случалось еще нигде в мире. Мы с вами можем пропеть «Тебя, Бога, хвалим», а все же это неслыханная и небывалая вещь. Как? Враг, известный своим хищничеством, нападает на страну и не только не встречает сопротивление, но все, кто жив, оставляют своего прежнего короля и спешат к новому. Магнаты, шляхта, войска, замки, города – все. Ни чести, ни славы, ни стыда. Другого такого примера в истории нет. Пани кавалер, канальи живут в этой стране. И такая страна не должна погибнуть, она рассчитывает на милость шведов. Уж они им покажут милость. В шведы силой суют шляхти мушкеты в руки. И не может быть иначе, такой народ должен погибнуть, должен быть презираем, должен идти в услужение к соседям. кмицет становился все бледнее и еле сдерживал взрыв бешенства. Но князь, увлеченный своей речью, упивался собственными словами, собственным умом и, не обращая внимания на слушателя, продолжал. Есть в этой стране обычай, мосце-кавалер, что когда кто-нибудь умирает, то родственники вытаскивают у него подушку из-под головы, чтобы он дольше не мучился. Я и князь воевода решили оказать именно эту услугу Речи Посполитой. Но так как хищников много, и все рассчитывают на наследство, то мы всего захватить не сможем и хотим получить хоть часть, но, конечно, никакую какую-нибудь. Как родственники мы имеем на это право. Если я не убедил вас моим сравнением насчет подушки, то объясню вам иначе. Речь Посполитая — это кусок красного сукна, за который ухватились шведы, хмельницкий, русские, татары, электор и другие соседи. А мы с князем решили, что нам из этого куска должно остаться столько, чтобы хватило на мантию. Поэтому мы не только не мешаем тянуть другим, но и сами тянем. Пусть за Хмельницким останется Украина, за шведами и принцем Бранденбургским – Пруссия и Великопольша. Пусть Малопольшу берет Ракочи или кто другой, а Литва должна принадлежать князю Янушу, а потом вместе с его дочерью – мне. Кмицец поднялся. «Благодарю вас, ваше сиятельство. Это все, что я хотел узнать». «Вы уже уходите?» «Да». Князь внимательно взглянул на Кмитцца и только теперь заметил его бледность и волнение. «Что с вами, паник Митцц?» — спросил он. «Вы походите на выход со того света?» Я так устал, что валюсь с ног, и голова кружится. «Прощайте ваше сиятельство, перед отъездом я еще зайду». «Только поспешите, после обеда я тоже уезжаю». «Самое большее я буду через час». Сказав это, Кмитцец поклонился и вышел. В следующей комнате слуги, увидев его, встали со своих мест, но он прошел как пьяный, никого не видя. На пороге он схватился обеими руками за голову, повторяя чуть не со стоном «Иисусе Назарейский, царь Иудейский, Господи, Господи!» Он прошел, шатаясь через двор мимо стражи, состоявшей из шести человек, вооруженных алебардами. За воротами стояли его люди с вахмистром Сорокой во главе. «За мной!» — крикнул Кмицец и направился через город к постоялому двору. Сорока, старый слуга Кмицеца, знал его прекрасно и тотчас заметил, что с молодым полковником творится что-то необыкновенное. «Держи ухо востро!» — сказал он тихо своим людям. «Горе тому, на кого обрушится его гнев». Солдаты молча следовали за ним, а Кмицец не шел, а почти бежал вперед, размахивая руками и повторяя бессвязные слова. До уши сороки доносились только отрывочные восклицания. Отравители, клятво преступники-изменники, преступник и изменник, оба одинаковы. Потом Кмицец стал поминать имена прежних своих товарищей. Имена Кокосинский, Ульвец, Раницкий, Рекуц, и другие вылетали из его уст одно за другим. Несколько раз он упомянул Володыевского. Сорока слушал его с изумлением, тревожился все больше, а в душе думал, чья-нибудь кровь прольется, не может иначе быть. Но вот они пришли на постоялый двор. Кмицец тотчас заперся в своей комнате и с час не подавал признаков жизни. А солдаты между тем без всякого приказа укладывали тюки и седлали лошадей. Сорока говорил им. Это не помешает, нужно быть ко всему готовым. Мы и готовы, отвечали старые забияки, шевеля усами. Оказалось, что сорока хорошо знал своего господина. В сенях вдруг появился кмицец без шапки, в одной рубахе и шароварах. Седлать лошадей, крикнул он. Уже оседланы. Тюки укладывать. Уложены. По червонцу на брата. — крикнул молодой полковник, который, несмотря на все свое волнение, заметил, что эти солдаты схватывают на лету каждую его мысль. — Благодарим, пани комендант! — крикнули все хором. — Двое возьмут с собой вьючных лошадей, и сию же минуту поедут из города в Дубовую, через город ехать шагом, а за городом пустить лошадей в скач и остановиться только в лесу. — Слушаюсь. — Четверым зарядить ружья, для меня оседлать двух лошадей. — «Я знал, что что-то будет», — пробормотал сорока. «А теперь вахмистер за мной!» — крикнул Кмицец. И так как был, в одних только шароварах и расстегнутой на груди рубахи, он вышел в сени, а сорока пошел за ним. Так они дошли до колодца. Здесь Кмицец остановился и, указывая на висящее у журавля ведро, сказал «Лей на голову воду». Вахмистер знал по опыту, как опасно было спрашивать два раза. Схватил шест опустив ведро в колодец, вытащил его быстро и вылил всю воду на голову Кмицаца. Пан Андрей начал фыркать и похлопывать руками по мокрым волосам, затем крикнул «Еще!». Сорока повторил это еще раз и лил воду так, точно хотел потушить пламя. «Довольно», — сказал наконец Кмицец. «Ступай за мной. Поможешь мне одеться». И оба вошли в дом. В воротах они встретили двоих людей, уезжающих с вьючными лошадьми. «Через город шагом отамскач», — повторил вслед им кмицец и вошел в комнату. Полчаса спустя он появился на дворе, одетый в дорогу. На нем были высокие сапоги, лосиный кафтан, опоясанный кожаным поясом, за который был заткнут пистолет. Солдаты заметили, что из-под кафтана выглядывал край проволочной кольчуги, точно он собирался в битву. Сабля была тоже пристегнута высоко, чтобы легче было схватиться за рукоятку. Лицо было спокойно, но сурово и грозно. Окинув взглядом солдат, готовы ли они и хорошо ли вооружены, он вскочил на лошадь и, бросив хозяину червонец, выехал из постоялого двора. Сорока ехал с ним рядом, а остальные трое сзади, ведя запасную лошадь. Вскоре они очутились на рынке. Заполненным войсками князя Богуслава. Там царило необыкновенное движение. Должно быть, был получен приказ собираться. Драгуны подтягивали подпруги и взнуздывали лошадей. Пехота разбирала мушкеты, установленные в козлы перед домами. Лошадей запрягали в телеге. Кмицец очнулся от своей задумчивости. «Слушай, старик», — сказал он сороке. «Ведь от усадьбы старосты дорога идет дальше, и не нужно возвращаться через рынок». «А куда мы поедем, пани полковник?» «В Дубовую». «Тогда с рынка надо свернуть, мимо усадьбы рынок останется за нами». «Хорошо», — сказал кмицец. Спустя минуту он пробормотал точно про себя. «Эх, если бы те жили теперь, мало у меня людей для такого предприятия». Между тем они проехали рынок и стали сворачивать к дому старосты, который был в версте от дороги. Вдруг раздалась команда кмицаца: «Стой!». Солдаты остановились, а он повернулся к ним и спросил. «Готовы вы к смерти?» «Готовы!» — ответили хором аршанские забияки. «Мы лезли в горло Хованскому, и он нас не съел. Помните?» «Помним! Сегодня!» Нужно нам решиться на большое дело. Удастся, тогда милостивый наш король сделает из вас вельмож, я в том порукой. Не удастся сидеть вам на колу. Почему не удастся, ответил сорока, глаза которого сверкнули, как у старого волка. Удастся, повторили трое других, Белоус, Заворотынский и Лубенец. Мы должны похитить князя Конюшева, сказал кмицец и замолчал, точно желая проверить, какое впечатление произведет на солдат эта безумная мысль. Они тоже молчали, не спускали с него глаз, только усы их шевелились, и лица приняли грозные разбойничьи выражения. «Кол близко, награда далеко», — сказал наконец Комитсец. «Мало нас», — пробормотал Завратынский. «Это хуже, чем с Хованским», — прибавил Лубенец. — Войска все на рынке, а в доме только стражи и человек двадцать придворных, — сказал Кмитсец, которые ничего не ожидают и у которых нет даже сабель с собой. — Ваша милость, подставляйте свою голову, почему бы и нам не подставить наши, — ответил сорока. — Слушайте, — сказал Кмитсец, — если мы не возьмем его хитростью, то никак не возьмем. Слушайте, я войду в комнату и вскоре выйду с князем. Если князь сядет на моего коня, я сяду на другого и поедем. Как только мы отъедем сто или полтора шагов от города, двое из вас подхватят его за руки и будут мчаться с ним во весь дух. Слушаюсь. Если же мы не выйдем, продолжал Кмицец, и вы услышите выстрел в комнате, пустите стражам пулю в лоб, а мне подавайте коня, как только я выбегу из двери. Слушаюсь, ответил сорока. Вперед, скомандовал Кмицец. Все тронулись, и четверть часа спустя очутились перед воротами старостиной усадьбы. У ворот по-прежнему стояло шесть часовых солибардами, а двое стояли в сенях у двери. На дворе около кареты возились слуги, за которыми присматривал какой-то придворный, судя по костюму, и парику иностранец. Дальше, возле конюшни, гайдуки огромного роста укладывали на телеги тюки и другую поклажу. За ними следил какой-то человек весь в черном, похожий по лицу на доктора или астролога. Кмицец доложил о своем приходе через дежурного офицера, который тотчас же вернулся и пригласил его к князю. «Как поживаете, мостце-кавалер?» — сказал весело князь. «По вашему уходу я предположил, что мои слова вызвали в вас ложные упреки совести и не думал вас больше увидеть». «Как же я мог перед отъездом не засвидетельствовать вам своего почтения?» — ответил Кмицец. Конечно, князь должен был знать, кому доверяет такое важное поручение. Я тоже не упущу случая воспользоваться вашими услугами и дам вам несколько писем к разным высокопоставленным лицам, а в том числе и к королю шведскому. Но зачем вы так вооружились? Еду в местности, занятые конфедератами. И не дальше, как вчера, мне рассказывали, что по этой дороге на днях проходил конфедератский полк. В пельвишках они порядком потрепали людей золотаренки. Недаром ими командует знаменитый рыцарь. Кто же это? Пан Володаевский. А с ним Мирский, Аскерка и двое с Один из них тот самый, жену которого вы хотели осаждать в Тыкоцине. Все они восстали против князя, а жаль. Это прекрасные солдаты. Что делать? Есть еще в этой речи посполитой такие дураки, которые не хотят тащить красное сукно вместе с казаками и шведами. «В дураках нигде недохвата не бывает, особенно в этой стране», — ответил князь. «Вот вам письма. А кроме того, при свидании со шведским королем скажите ему по секрету, что я такой же его сторонник, как и Гетман, и лишь до поры до времени должен играть комедию». «Каждому приходится это делать», — заметил Кмицец, «особенно тем, кто хочет чего-нибудь добиться». Ну так устройте все хорошенько, молодой человек, а в награде я уж не дам себя перещеголять воеводе Веленскому. Если вы так милостивы, то я попрошу награду вперед. Вот как? Гетман, верно, не очень щедро снабдил вас на дорогу. Сохрани меня, бог просить денег, я не хотел их брать от Гетмана, не возьму и от вас. До сих пор я довольствовался своим и никогда себе не изменю. Князь Богуслав взглянул с удивлением на молодого рыцаря. «Я вижу, что кмицецы не принадлежат к числу тех, которые любят заглядывать в чужой карман. Так в чем же дело, пан кавалер? Вот в чем ваше сиятельство. Не подумав хорошенько, я с собой взял очень ценную лошадь, чтобы было чем похвастать перед шведами. Смело могу сказать, что лучшую трудно найти в кейданских конюшнях. А теперь я боюсь, как бы от таких долгих переездов она не испортилась или не попала в руки неприятеля, хотя бы того же Володаёвского, который на меня очень зол. Поэтому я решился просить ваше сиятельство подержать ее у себя, пока мне не представится возможность взять ее обратно. Так лучше продайте ее мне. Для меня это было бы то же самое, что продать лучшего друга. Она не раз уж выносила меня из опасностей, ибо в числе других достоинств она имеет еще обыкновение кусать во время битвы врагов. «Да не может быть», — спросил заинтересованный этим рассказом князь. «Если б я был уверен, что вы не рассердитесь, то держал бы с вами пари, что такой вы не найдете и в ваших конюшнях». И «Я бы не отказался, не будь то, что теперь не время для спорта. С удовольствием ее сохраню, но все же предпочел бы купить». «А где же это чудо находится?» «Там, около ворот. Вы изволили справедливо назвать эту лошадь чудом. Сам султан может позавидовать ее обладателю». «Пойдем посмотрим». «К услугам вашего сиятельства». Князь взял шляпу, и они вышли. У ворот люди Кмитси держали двух оседланных лошадей, одна из них была действительно очень породистая, черная, как вороново крыло, с белой стрелкой на лбу и белым пятнышком на задней ноге. Завидев своего хозяина, она заржала. «Это она, угадываю», — сказал князь. «Не знаю, такое ли она чудо, как вы говорили, но во всяком случае прекрасная лошадь». «Проведите ее», — крикнул Кмицец. «Или нет, лучше я сам сяду». Солдаты подвели лошадь, и Кмицец стал объезжать ее около ворот. Под умелым всадником лошадь показалась вдвое прекраснее. Грива ее развивалась, выпуклые глаза горели, а из ноздрей, казалось, вырывался огонь. Кмицц делал крутые повороты, изменял аллюр, наконец подъехал к князю так близко, что ноздри лошади были не дальше, как на шаг расстояния от его лица, и крикнул по-немецки «Стой!». Лошадь остановилась, как вкопанная. Как это говорится, глаза и ноги оленя, ход волка — Но дрелосся, а грудь девичья», — сказал Богуслав. «В ней соединены все эти достоинства, да и немецкую команду она понимает». Ее объезжал Зент, он был родом из Курляндии. «А быстро бежит? Ветер ее не догонит. Татарин от нее не уйдет». «Должно быть, этот немец был мастер своего дела. Лошадь прекрасно выезжена». Она так выезжена, что во время галопа вы можете отпустить поводья, и она не выдвинется ни на вершок из строя. Если вы хотите попробовать, и если она на расстоянии двух верст выдвинется хоть на пол головы, я ее даром вам отдам». «Ну, это было бы действительно чудо», — заметил князь. «И кроме того, большое удобство, так как обе руки свободны. Не раз бывало, я в одной руке держал саблю, в другой пистолет, а лошадь шла сама». А если строй поворачивает, тогда повернет и она, не выходя из строя. Не может быть, — воскликнул князь, — этого не сделает ни одна лошадь. Во Франции я видел лошадей королевских мушкетеров. Они все прекрасно дрессированы, но и их нужно вести на уздечке. У этой лошади человеческая сметка. Не хотите ли убедиться? Пожалуй, — сказал, подумав князь. Сам кмицец подержал лошадь, князь вскочил на седло и стал похлопывать рукой по блестящему крупу. «Странная вещь», — сказал он, — «самые лучшие лошади к осени в лохмах, а это точно сейчас из воды вышло. А в какую сторону мы поедем? По-моему, лучше всего к лесу. Около города нам могут помешать телеги». «Пусть будет так. Ровно две версты. Пустите ее скач и не держите уздечки». Двое поедут с вами рядом, а я сзади. Становитесь, сказал князь. Солдаты стали по бокам, а князь между ними. Трогай, скомандовал он. С места вскачь! Марш! Строй помчался и через минуту несся уже как вихрь. Туча пыли скрыла их от глаз придворных и бирейтеров, которые, собравшись у ворот с любопытством, смотрели на это состязание. Всадники проехали с той же скоростью уже более версты а княжеский скакун действительно не выдвинулся ни на вершок вперед. Вдруг кмицец повернулся и, не видя за собой ничего, кроме тучи пыли, крикнул страшным голосом «Брать его!». В ту же минуту Белоус и громадный Завратынский схватили князя за обе руки так, что кости захрустели и пришпорили лошадей. Изумление, страх, ветер, хлеставший в лицо князя, в первую минуту отняли у него язык. Он пробовал было вырваться, но почувствовал такую невыносимую боль, что отказался от своего намерения. Как вы смеете, мошенники? Разве вы не знаете, кто я? Вдруг кмицец ударил его прикладом пистолета между лопаток и крикнул. При малейшем сопротивлении пуля в спину! Изменник! крикнул князь. А ты кто? спросил кмицец, и они мчались дальше.